До щек ее добраться нежных роз. Сначала в сердце тысячи занос, Так гребень в зубья мелкие изрежут, Чтоб слаще плавал в роскоши волос.